Закатное солнце омыло комнату золотистым светом. В его сиянии сочащаяся сквозь повязки кровь казалась тёмной. «Сосредоточься, когда берёшь острый нож», — слабым голосом советовал я. «Иначе можешь остаться без пальцев», — так говорила моя бабушка, да и мама тоже. Мама умерла.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 Поинтересовался Дэнни и улыбнулся, хотя его глаза не отрывались от скальпеля, который он осторожно правил на небольшом оселке. Сквозь бонь крови и смолистый аромат стропил пробивался густой запах мяса. «Постоянно», — выдохнула я и как можно осторожней изменила положение тела,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 «Моей самодисциплины хватило на три секунды. Если повезёт, операция пройдёт легко и быстро. Сначала Дэнни расширит входное отверстие пули, чтобы проследить её путь, и попробует нащупать пулю зондом. Потом он быстро, я очень на это надеялась, ведёт в рану подходящие хирургические щипцы. У него их три, и все разной длины».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 И я ухватилась за эту спасительную мысль. Она выжила после ампутации, хотя и кричала сквозь кожаный кляп. А ее спутник Габриэль, да, точно его звали Габриэль, вытаращил глаза, будто испуганная лошадь, и пытался удержать ее одновременно сам, не упасть в обморок.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 неходя произнесла я, представляя смрад паленой плоти, моей плоти. Если пуля засела около крупного сосуда, манипуляции Денни могут повредить его и спровоцировать внутреннее кровотечение. Прижигание может вызвать шок и убить меня». «Даже если я выживу после операции, меня может загубить занесённая инфекция». Да уж, утешительная мысль. Но в последнем случае мне хватит времени написать коротенькую записку Бриани и, быть может, предупредить Джейми, чтобы тщательнее выбирал следующую жену. «Подожди», — сказал Джейми тихим,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 «Думаешь, ее арестовали?» – спокойно спросил Дэнни. Его рука, державшая льняную салфетку, задрожала. «Вряд ли она улыбается кому-то из них». Дени снял очки и тщательно протер их. «Доротея носит фамилию Грей», – заметил он. «Любой из них даже у виселицы обменяется остроумными замечаниями с плачом, а потом изящно докинет себе на шею петлю».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 я не потянулся за бутылью, но Доротея вынула пробку и в воздухе заплахла. Сладковатый запах микстуры от кашля с привкусом вишни и отчетливым ароматом трав, похожих на камфру и шалфей. «Опиум! Благослови тебя, Господь, Дотти!» те», — сказал Джейми. Его лицо выразило облегчение, и я лишь сейчас осознала, как он боится за меня. «Мне пришло на ум, что у друга Жильбера может оказаться что-нибудь полезное», – скромно поведала доти «Все мои знакомые французы тщательно заботятся о своем здоровье и имеют немало укрепляющих средств, постилок и клестиров». Я пошла и спросила его. Прежде чем я успела поблагодарить дотик, Джейми осторожно приподнял меня и поднёс к моим губам бутыль. «Постой!» Я прикрыла ладонью горлышко бутылки. «Я не знаю крепость этого состава. Не хочется, знаешь ли, умереть от передозировки опия. Я с трудом это выговорила. Хотелось немедленно опустошить бутыль. Вдруг она уймёт чудовищную боль».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 Затаённым ужасом смотрела на меня от двери. «Маркиз прислал ещё разные деликатесы для твоего выздоровления», бодро заявила Доти и принялась вынимать их из корзины, перечисляя. «Куропатки в желе, грибной паштет, жутко пахнущие сыры...» Меня затошнило, я резко села. Тревожно вскрикнув, Джейми схватил меня за плечи, Вовремя. Я чуть не упала на пол. Однако все мое внимание было приковано к корзине Доти. «Рокфор», — сказала я, — «это ведь Рокфор. Сероватый, с зелеными и голубыми прожилками». «Ну, даже не знаю», — ответила удивленная моей прытью Доти. Она осторожно вынула завернутый в ткань сыр и поднесла ко мне. Вдохнув источаемый им аромат, я удовлетворенно расслабилась и медленно легла. «Хорошо», — выдохнула я, Дензел, — «когда закончишь операцию, наложи на рану сыр». Казалось бы, привычный к моим поступкам Дэй неудивленно распахнул рот. Посмотрел на меня, перевел взгляд на сыр. Дэнни явно решил, что лихорадка невероятно быстро помутила мой рассудок. «Пенициллин!» — сглотнув и махнув в сторону сыра, пояснила я. Во рту все еще было липко от опиума. Плесень на этом сыре из рода пеницил наковыряя ее из прожилок. Дэнни закрыл рот и решительно кивнул. «Хорошо!»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 Кто-то, может, доктор Лики разрезал на боку мою рубашку. Я раздвинула края разреза и потянула руку к Джейми.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 Держал меня за левую руку, лежащую на груди, а свободной ладонью нежно гладил мои волосы, убирая влажные пряди от лица. «Тебе лучше, Саксоночка!» – прошептал он. Я кивнула. Или решила, что кивнула. Миссис Маккен что-то тихо спросила у Доти, получила ответ и вышла. Было все еще больно, но боль будто отдалилась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 Мне вдруг сильно захотелось увидеть ее. Я попыталась представить ее лицо, вызвать его из мелькающих лиц незнакомцев. Но внезапно мысли утратили четкость, и я начала уплывать в темноту. «Не покидай меня, Клэр!» раздался с ума его ухо шопа Джейми. «Прошу тебя, не уходи от меня. Пожалуйста!»